Глава одиннадцатая. Лакуда. Дни медленно сменяли ночи. Казалось, время нарушно застопорилось, чтобы терзать. Если сначала боль досаждала, то постепенно Хара перестала чувствовать ее. Она брела точно во сне, иногда представляя, как всадит нож в глотку каждому из ее похитителей колебалась бы она. Нет, точно не с главным ублюдком. Девушке хотелось, чтобы он умирал подольше, а отходя в мир иной, хорошенько запомнил ее лицо. Наверняка неприятно, когда последнее, что ты видишь в жизни, твой враг. К середине пятого дня пути пограничный замок возник на горизонте отчего Хара одновременно обрадовалась и напряглась. Это оказалось не самое большое и высокое строение, обнесенное крепостной стеной с широкими воротами, расположенное у реки и с одного края упирающееся в густой лес. Развивающиеся на ветру знамена цвета охры были единственным украшением трех серых одинаковых по размеру башен. Лошади ускорились, почувствовав близость дома, сулящего отдых и корм. Так что Хари пришлось быстрее передвигать ногами. От каменного строения веяло угрозой. «Неужели будет еще хуже? Все думают, что Хизер мертва. Могут ли меня узнать? Что тогда? Убьют сразу? Отдадут на суд королю? А может, помилуют?» «Не прикончит же меня судьба теперь, когда я наконец решила, что выжила не просто так. Или в этом вся суть издевательства?» Врата лакуды открылись, словно хищная пасть, готовая заглотить добычу. Всадники въехали во двор, и как только остановились, хара рухнула на разбитые колени. Ей хотелось просто опуститься однако ноги подкосились так резко, что кости пронзила боль. «Эй, что там у вас?» Мужчины спешились, и главный ублюдок дёрнул за веревку. «Это подарок Ридесару». «Мне?» Девушка сморщилась от мысли, что придется встать. В других обстоятельствах. Она сочла бы свою позу унизительной, но сейчас ей было все равно. Стопы горели, отчаяние тщетно пыталось пробиться сквозь тупое смирение. Хара подняла голову и без особого интереса осмотрелась. Источник звука обнаружился сразу. Он стоял на каменной лестнице, держа левую руку у пояса, а правой опираясь на незамысловатые перила. Мужчина среднего роста, не молод и не стар. Черноволос, не брит и, как подобает воину, отмечен кровью. Хара сразу заметила длинный, зарубцевавшийся шрам на его шее. Кажется, с их последней встречи мужчина порядком изменился, хотя образ в сознании был далек и расплывчат. Хара не думала, что может вспомнить, как он выглядел раньше. Однако ей казалось, что командующий должен быть выше. Наверное, будучи девчонкой, она все и всех воспринимала в увеличенных масштабах. А теперь мир приобрел нормальные размеры. Мужчина медленно спустился и обошел лошадь, которой привязали девушку. «Мой подарок замучен и идет пешком?» «Она буйная», — пояснил главный ублюдок. И показалась странной. Забрали у нее меч, шаталась с ним по дорогам. Встань. Он потянул за веревку, а затем схватил Хару за плечи и рывком поставил на ноги. Девушка пошатнулась. Ридесар приблизился и смерил ее оценивающим взглядом. Хара ожидала прочесть в нем презрение но увидела лишь любопытство и эмоцию, которую не смогла угадать. «Только бы он меня не узнал!» Иридесар не узнал, несмотря на то, что долго всматривался в перепачканное лицо и как будто был готов выпалить всем знакомое имя. «Ложная тревога! Слишком много лет прошло!» «Ну и как тебя зовут?» «Не все ли равно?» «Ваши люди напали на меня спящую. Трое вооруженных мужчин против одной девушки. Этому их здесь обучают. Наверное, нейтрализовали глобальную угрозу. Ведь я выглядела так подозрительно. Больше бы таких ответственных людей. И Ривердас не будет знать горя». «Тебе задали конкретный вопрос, сука!» Главный ублюдок схватил ее за волосы. Но Хаара лишь поджала губы. «Сейчас или повезет, или нет. Сделать ставку на воинскую честь. Разумно ли это?» Ридесар едва заметно улыбнулся, затем протянул руку. Ублюдок отпустил волосы Хаары, вытащил клинок из ножен и отдал его командующему. «Сейчас ударит», подумала девушка. И уже мысленно прокляла себя за непослушный язык. Ридесар сжал рукоять, пристально смотря Хари в глаза, затем перерезал веревку на запястьях. Девушка ухнула от внезапной свободы, сморщилась и опустила взгляд. Как же больно! На руках остались багровые полосы, онемевшие пальцы едва гнулись. Ублюдок удивился, что командующий не наказал нахалку, но спорить не решился и протянул руку, чтобы забрать клинок. Резкий взмах, и лезвие прилетело ему в глотку. Кровь хлынула на руку Ридесара, и несколько капель брызнули на Хаару. От неожиданности девушка вскрикнула, а затем стиснула зубы, стыдясь собственной трусости. Пару секунд она не находила сил оторвать взгляд от зрелища, пока не почувствовала привычную тошноту. Глаза ублюдка вылупились. Он попятился, нелепо схватившись за горло, отчаянно захрипел и свалился на землю. Столько времени Хара представляла эту сцену. И вот она воплотилась в жизнь. Главный мучитель вздыхал пусть и не от ее руки. Командующий на него даже не посмотрел. Он протянул Хари ладонь. Девушка почувствовала себя неуютно. Сир Ридесар. Его имя было на слуху у многих, и оценить мужчину за несколько минут знакомства оказалось трудно. Вид крови отрезвил принцессу. Страх за собственную жизнь все-таки вырвался наружу. То, что ее не убили сразу, еще не значит, что не убьют вовсе. И почему командующий прикончил ублюдка? Из-за ее слов, неужто проявление благородства? Нет, не может быть. Хара уже не верила в его существование. На лице Ридесара застыло равнодушие. Сколько человек нужно убить, прежде чем это перестанет беспокоить? Хара не могла вообразить, что, отняв жизнь, отреагирует подобным образом. А для командующего проще, чем в кошку плюнуть. Стараясь не показать страха, девушка подала слабую дрожащую руку. Пойдем. Ридесар шагнул к лестнице, увлекая Хару за собой а на ходу бросил оставшимся. «Приберитесь тут». Дозорные сразу зашевелились, решив не испытывать терпения командира. Сцена молниеносной казни произвела на них должное впечатление. Хара подавила приступ тошноты и взглянула в сторону Седриуса. На его лице читался неподдельный ужас. Затем ее взгляд скользнул по нору, стоящему среди остальных скакунов. Куда они денут моего коня? Ридесар молча провел Хару по лестнице, затем по сети мрачных и однотипных на вид коридоров. Принцесса едва переставляла ноги. Благо, командир не торопился. Его понимание пробудило в девушке некую приязнь. «Может, удастся разрешить конфликт благополучно?» «Худшее осталось позади?» Коридоры окутывал холод, несмотря на то, что на улице палило солнце. Замок продувал сквозняк, и Хара поежилась от ледяного каменного пола. Она пыталась вспомнить, как попала сюда в первый раз – Память смешала все события, но, кажется, мрачная атмосфера, пыль и прохлада были постоянными атрибутами лакуды. Складывалось впечатление, будто дозорные живут в тюрьме. Хара ожидала чего угодно. От камеры допросов, неволищей решетки, до какой-нибудь относительно уютной комнаты. Но Ридесар проводил ее в купальню. Перед девушкой открылось крохотное пространство, в котором не нашлось даже ширмы. У дальней стены стояла длинная низкая лавочка. Полумрак, сырость. Мужчина указал девушке на бочке с водой и кусок неказистого темного мыла, которым пользовались все обитатели замка. «Холодное, но другой нет. Умойся, выглядишь отвратительно». «Благодарю». Мужчина вышел из комнаты. Хара услышала, как он запер дверь, вздохнула и осмотрелась. Окно слишком маленькое, не выбраться. Да и куда бы она бежала сейчас, если бы могла? Снаружи высокий забор. Через него не перебраться. И сил уже нет. Каждую клеточку тела ломит. Хара сняла перепачканную одежду брезгливо откинула ее и залезла в ледяную бочку. Тело сразу же покрылось мурашками, и она дернулась. Неприятно, но это лучшее, что ей предоставили. Хара пыталась отмыться быстро, но в волосах застряло много мусора. Кровь на разбитых коленях запеклась вместе с грязью, так что пришлось отрывать корочки. Из глаз снова катились слезы. Вода обжигала открывшиеся раны. Хара не понимала, от чего плачет. От жалости к себе или счастья, что пытка почти завершилась. Кое-как отмывшись, она прополоскала одежду, с трудом облачилась в нее и стала ждать. Рубашка и брюки прилипли к озябшему телу. Девушку знобила. Так хотелось к костру или укутаться в сухое. Что будет, если она простынет? Умрет жалкой смертью. Мужчина вскоре вернулся и вошел без стука. Хара даже не удивилась. Он бросил ей полотенце и сменную одежду, великоватую, но держащуюся, если затянуть потуже ремень. Хара вытерлась и быстро переоделась. Стало гораздо легче. Признательность лишь укрепилась, но она не знала, стоит ли нарушать молчание и благодарить. Ридесар провел ее в небольшую залу, усадил за один из длинных столов и предложил скромный, но сытный обед: Кусок вареной говядины и ломоть хлеба. В пути хару морили голодом. Какие-то объедки перепадали через раз и организм уже истосковался по нормальной пище. Девушка склонилась над тарелкой, едва не уронив туда мокрые волосы, и с жадностью уплетала все, что ей дали. Ридессар уселся напротив, поставил два кубка и наполнил их вином из темного графина. Пьешь? «Нет». «Так как тебя зовут?» «Мы попробуем начать знакомство заново». Как видишь, я постарался создать условия, чтобы ты не чувствовала себя пленницей. Откуда ты взялась? И почему привлекла внимание моих подчиненных? Девушка помедлила с ответом. Как-то дико смотря на мужчину, прожевывая мясо и пытаясь подобрать нужные слова. Хара, я помощница лекаря, ехала из Архорда. Сейчас самый сезон собирать травы». «Запасы на зиму истощились. Ваши люди напали в лесу, пока я прилегла отдохнуть. Вы же не поверили, что я действительно вызвала подозрение. «Помощница лекаря, значит, путешествующая с мечом?» «Как-то же надо обороняться. На дорогах, как видите, опасно, а я была одна». «Я взглянул на вещицу, пока ты мылась». «На ней нет печати столицы. Стало быть, меч выкован где-то в другом месте. Видишь ли, я внимателен к деталям, в отличие от моих подчиненных. И мне хотелось бы, чтобы ты говорила правду». Хара внимательно разглядывала мужчину, пытаясь прочесть на его лице хоть какие-то эмоции. Но Редессар оставался недосягаем. Нужно осторожнее подбирать слова. Прежде девушка не оказывалась в ситуациях, где нужно искусно лгать. Меч действительно был сделан не в Архорде. Я ведь этого и не утверждала. Его привез мне отец из какой-то деревни, пока ездил к дальней родне. Кем был твой отец? Горшечником. А кто научил тебя владеть оружием? Никто. Я наблюдала в столице за сражениями. Иногда тренировалась на чучелах. Мечом овладеть сложно, особенно девушке. Я не так уж хорошо с ним обращаюсь. Мужчина, понимающе кивнул. «Значит, помощница лекаря, которая плохо обращается с мечом, решила поехать за травами, зная, что на дорогах опасно». «И часто ты так делаешь, Хара. Обычно я не уезжаю одна. Однако в Архурт пришла странная лихорадка, и господину пришлось остаться. Сир Редесар, я слышала о вас ранее. Кое-кто в столице говорил, что вы честный и благородный воин. Кое-кто в столице хорошо врал. Так слухи о вас лживые? В большинстве случаев. Мужчина сделал глоток вина. Хара попыталась улыбнуться, чтобы не выдать беспокойства. Она плохо помнила этого человека, но лелеяла надежду снискать его расположение. Пока что он не сделал ничего, что могло бы ей навредить. Но расслабляться в его присутствии девушка не собиралась. «Вы бы описали себя как-то иначе?» «Пожалуй». «Удивите меня». Мужчина отставил кубок в сторону и некоторое время пристально смотрел принцессе в лицо. Хара напряглась. Слишком в открытую ее рассматривали. «Твои черты кажутся мне знакомыми. Уверяю, мы не встречались. Хотя если вы бывали в столице, то не исключено, что я однажды могла пройти мимо». «Сомневаюсь, что в моей памяти остался бы образ девушки, некогда случайно прошедшей мимо. Вы уклонились от вопроса. Как бы вы себя описали?» Чувствуя опасность, Хара попыталась сменить тему. «Я достаточно жесток, раз дожил до сорока. Могу убить и женщину, и ребенка, и старика, если к этому принудят обстоятельства». Ридесар смотрел Хари в глаза, пытаясь разглядеть ужас или недоверие, но девушка оставалась бесстрастна. Мне все равно, кого убивать. И я не очень люблю слушать оправдания. Ты же хорошо рассмотрела ту маленькую казнь. Хара вспомнила, с какой легкостью командующий вспорол глотку подчиненному и согласно кивнула. Это было заслужено. Мне следует вас поблагодарить. Но при всем уважении вы прикончили ублюдка быстро. Это милосердие, а не жестокость, если человек виноват. А ты лично предпочла бы его пытать. Хара задумалась Да, ей хотелось, но хотеть и делать разные вещи. Возможно. Возможно. «Да, я предпочла бы пытать». «Любопытно». Воцарилась недолгая пауза. «Я благодарна вам за оказанное гостеприимство, но что теперь? Я смогу вернуться домой?» «Разумеется. Как только ответишь на последний вопрос». Хара облегченно выдохнула. «Слава Геулу, ее не собираются держать в плену». «Можно ли прикладывать смесь серого мха, караги и цветка плакуна к кровоточащей ране? Принцесса задержала дыхание. «Серьезно? Он решил проверить ее?» «Нет, быть не может!» Хара напрягла мозг, вспоминая книги, которые читала еще во дворце. «Да, можно!» Серый мох помогает предотвратить заражение, а карага останавливает кровь. Цветок плакунна, он снимает боль. Верно. Вот только сок караги и цветка плакуна в сочетании образуют яд, быстро проникающий в кровь, вызывающий галлюцинации и судороги у раненого. Поэтому их не смешивают. Надеюсь, отдохнув, ты вспомнишь, кем являешься на самом деле и будешь более расположен к разговору. Я не люблю ложь. И очень не хотелось бы вы спрашивать столь простые вещи по-другому.